Явилась какая-то дама, учительница плавания шведской королевы и показывала свое искусство. «Как? — Как? — Плавала? — хмурясь спросила Анна. — В каком-то красном купальном костюме, старая, безобразная. — Так когда же едем? — Что за глупая фантазия? — Что же, она особенно как-нибудь плавает? — не отвечая, сказала Анна.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 «Потому что для меня тебе никакого дела нет. Ты не хочешь понять моей жизни. Одно, что меня занимало теперь, Ганна, ты говоришь, что это притворство. Ты ведь говорил вчера, что я не люблю дочь, а притворяюсь, что люблю эту англичанку, что это не натурально. Я бы желала знать, какая жизнь для меня здесь может быть натуральна». На мгновение она очнулась,